Я очень ясно помню то выступление. Группа в основном играла ритм блюз, вещи вроде «Луи-Луи» и «Даст Май Брум». Эти песни в то время играли все. Я не мог разобрать текст, но текстов тогда никто и не слушал. Однако по-настоящему меня заинтриговало то, что вместо воющих гитарных соло в середине песни они издавали какой-то странный шум — Довольно долго я не мог разобрать, что же это такое. А потом оказалось, что это Сид и Рик. Сид проделал всякие чудные вещи с фидбеком на своем Бинсон Эчорек. Рик при этом выдавал странные длинные скользящие пассажи. О них стучал деревянными молотками. Именно это меня захватило. Это был авангард. Покупаю. Питер пожелал с нами познакомиться, и Бернард Столмен обеспечил ему связь. В результате Питер пришел в Стэн Хоуп Гарденс, чтобы с нами повидаться. Дверь открыл Роджер. Все остальные разъехались на каникулы, потому что был уже конец учебного года. Тогда мы с Роджером договорились встретиться еще раз в сентябре. Фирма грамзаписи была всего лишь моим хобби, так что я без проблем мог подождать. Роджер не послал меня к черту, всего лишь сказал «Увидимся в сентябре». Когда Питер впервые зашел в Стэнхоуп Гарденс, я отбыл на свое первое путешествие в Штаты эконом-классом. Поездка в Америку рассматривалась как часть моего продолжающегося архитектурного образования, скорее как шанс посмотреть на кое-какие из великих зданий в США, а не как музыкальное паломничество к истокам. Линди находилась в Нью-Йорке, она обучалась в танцевальной компании Марты Грехем, что было еще одной веской причиной туда отправиться, поскольку у нее скоро начинались летние каникулы. Джульет, подружка Рика, тоже, тогда случайно там оказалась. Я вылетел на Пан-Ам-707 и провел пару недель в Нью-Йорке. Разумеется, не обошлось без серьезного осмотра культурных и архитектурных достопримечательностей, музея Гугенхайма, музея современного искусства, левербилдинг. Однако нашлось время и для кое-какой живой музыки. Я посмотрел на «The Fugs а также побывал на выступлениях некоторых джазовых исполнителей вроде Моза Эллисона и Телониуса Монка в «Виллидж Венгард» и других джазовых клубах Гринвич Виллидж». Немалое время ушло на посещение магазинов грампластинок. пластинок. Множество музыки в Британии было не найти, а жесткие конверты американских альбомов, которые смотрелись куда более достойно в сравнении с их хрупкими британскими эквивалентами, являлись поистине роскошными трофеями. Затем мы с Линди купили за 99 долларов билет на автобус «Грейхаунд», который предоставлял нам право на безлимитные поездки в течение трех месяцев и направились дальше на запад. Для нас эта поездка стала гигантским путешествием в 3000 миль длиной, от побережья до побережья, безостановочным, если не считать, до заправок и перерывов на подкрепление. В автобусе мы познакомились с недавно поженившейся американской парочкой. Молодой супруг вскоре собирался отправиться во Вьетнам, однако в 1966 году это очень мало, что для нас значило. Всю важность этого поступка я осознал лишь позднее, и до сих пор временами задумываюсь, уцелел ли во Вьетнаме тот парень. Сан-Франциско тогда еще не стал всемирной столицей лета любви. Хейт-Эшбери был попросту перекрестком. Город представлял интерес только в плане осмотра достопримечательностей поездка в Алькатрас и поглощение морепродуктов. В Сан-Франциско мы сели на Грейхаунд, идущий на восток, в Лексингтон, что в штате Кентукки, и встретились там с моим знакомцем по политеху Доном Макгарри и его подружкой Дейрдрой. Дон купил себе кадиллак выпуска конца 50-х годов с весьма ненадежными тормозами. Эта машина превращала преодоление горных перевалов в предельно захватывающее событие. Мы почти немедленно выехали в Мехико, временами отклоняясь от маршрута для осмотра архитектурных достопримечательностей, где немного бестолково потолкались, пока не попали в Акапулько, изумляясь дешевизне межсезонья. Комнаты стоили всего доллар за ночь. Дальше Эпическое путешествие привело нас назад, в Лексингтон, после чего я вернулся в Нью-Йорк, а затем полетел обратно через Атлантику. На протяжении всей этой эпопеи группа «The Pink Floyd Sound» не слишком сильно вторгалась в мое сознание. Я просто думала о том, что вот придет сентябрь, и я снова вернусь на академические рельсы. Однако в Нью-Йорке мне в руки совершенно случайно попал экземпляр газеты «East азар где содержался отчет о событиях в Лондоне и о новых перспективных коллективах, в числе прочих упоминалась группа The Pink Floyd Sound. Обнаружение знакомого имени так далеко от дома дало мне новое восприятие группы. Наивно веря, что вся информация из газет заслуживает доверия, я вдруг осознал, что группа The Pink Floyd Sound имеет потенциал для того, чтобы стать чем-то большим, нежели просто способом развлечения. Глава вторая. Underground. Когда после летних каникул 1966 года члены группы The Pink Floyd Sound воссоединились в Лондоне, Питер Дженнер все еще желал с нами встретиться. Наконец он пришел в Стэн хоуп Гарденс и заявил, «Мы будем счастливо приветствовать вас в нашей фирме грамзаписи». Роджер сказал ему, что фирма грамзаписи нам не требуется, зато нам требовался менеджер. Это событие мгновенно воспоменило наши смутные фантазии об успехе, все те мечты, которые в ином случае к концу лета неизбежно испарились бы. Слегка удивленные настойчивостью нового знакомого, но готовые ухватиться за любую возможность, мы в конечном итоге согласились с тем, что Питер, а также его партнер Эндрю Кинг, должны стать менеджерами группы. Эндрю Кинг припоминает... Как я сказал в процессе дискуссии на предмет менеджмента, все равно к нам в менеджеры больше никто не пойдет, так что ради бога валяйте. В наличии менеджеров нам виделся существенный шаг вперед для группы. Это давало нам гарантию кое-каких принципиальных пунктов, возможность обрести все необходимое для перехода из любителей в профессионалы, если мы вообще на это рассчитывали. Среди этих пунктов значились регулярность выступлений, гарантия оплаты, определенный уровень доверия и кое-какая приличная аппаратура. Питер и Эндрю знали друг друга еще со школьной поры в Вестминстере. Их отцы были оба викариями. Когда Эндрю перешел в свой последний класс в школе, его родителям пришлось переехать из Лондона, и они решили найти добрый христианский дом, где их сын смог бы остаться на время учебы. В результате Эндрю стал жить вместе с Дженнерами в Саутхолле холле в доме викария церкви Святого Георгия. Питер был на год младше Эндрю, так что по школе они друг друга толком не знали. Однако проживание в одном доме повлекло за собой схожие интересы. Увы, не припомню, чтобы группа получала какие-либо духовные наставления от того нечестивого союза, который стал результатом их дружбы. Впрочем, Эндрю замечает, что пасторская забота представляет собой полезное орудие менеджмента в музыкальной индустрии. В доме викария приходится привечать всех, кто постучится в дверь». В год паузы между вступительным экзаменом в Оксфорд и Кембридж и осенним началом учебы Эндрю и Питер посредством еще одной клерикальной связи, на сей раз епископальной, отправились в Штаты, где шесть месяцев проработали на винокуренном заводе в городе Пекин, что в штате Иллинойс. Оттуда можно было запросто выбираться в Чикаго по выходным, так что у них была возможность впитать в себя богатую смесь электрического блюза, джаза и музыки госпел. Во время учебы в университетах Питера в Кембридже Эндрю в Оксфорде эти двое продолжали поддерживать постоянный контакт. Когда Питер решил стать нашим менеджером, он призвал на помощь своего старого друга Эндрю, между прочим, имея в виду и помощь в плане наличных. Эндрю работал в компании, внедрявшей научные принципы в образование. Осуществлялось это посредством машины, которая предлагала ученикам выбирать ответы из нескольких вариантов, нажимая на кнопки. После написания для этой машины программы по термодинамике, о которой он имел самое что ни на есть поверхностное представление, Эндрю был одолжен своим начальством британской европейской авиатранспортной компании помогать с мотивацией тамошнего персонала. Каждая компания полагала, что он находится в конторе другой, тогда как Эндрю, скорее всего, валялся в постели или мастерил самолетики из папиросной бумаги фирмы Ризла. Никто либо в штате Авиакомпании не сам Эндрю, похоже, были не в состоянии изыскать хоть какую-нибудь мотивацию. Так что звонок Питера показался Эндрю куда более привлекательным предложением. Питер вспоминает, мы были близкими друзьями и вместе побывали на множестве концертов. Мы подумали, почему бы нам не стать менеджерами этой группы. Это занятие наверняка будет интересным. Эндрю ушел со своей должности и не работал. Я же решил, что все это могло бы стать милым хобби. Вместе они основали... Фирму Blackhill Enterprises, названную в честь Blackhill Farm, собственности в Bracken Beacons, купленной Эндрю на какие-то унаследованные им деньги. Остаток наследства ушел на мучительный компромисс между потребностями разгульной жизни и кое-какой аппаратурой, необходимой для группы The Pink Floyd Sound.